Глава вторая После еды Марта запрягла чистить полы. Вручив странного вида скребок, оплывшее бабище буркнуло. Чтоб до блеска. Алексей приступил к работе, пытаясь доскрестить до пола, спрятанного в слоем липкой грязи. Утоптанная, смешанная с проголклым жиром, табачными плевками и прочей дрянью консистенция, на удивление, плотная и липкая. Ломать себе голову, почему такой работой никто не занимался много лет, не стал, взяв на вооружение принцип чтобы не делать, лишь бы упахаться». Скорее всего, хозяева трущобного трактира просто не знали, что же поручить работнику. Польстились на халяву, теперь вот придумают работу. Пап маленький, не более 40 квадратных метров вместе со стойкой бармена. Такая же маленькая кухня, парочка кладовок и подвал, большая часть которого занята всяким старьем. Судя по всему, хозяева подрабатывали старьевщиками и, пожалуй, скупкой краденого. За три дня попаданец очистил помещение от многолетних наслоений грязи, попутно помогая обслуживать посетителей и рассказывая историю выдуманной амнезии. Отношение хозяю к работнику странное, вроде бы полезный, пап стал заметно чище и в то же время это каким-то образом задевало их самолюбие. Они-то столько лет в грязи жили. Студенты начали сдавать в аренду соседям, то старьевщику помочь перетащить барахло, то еще что-то в том же духе. Он понимал, что это выходит за рамки договора с хозяевами, но не возмущался. Алексей жадно слушал и вертел головой, присматриваясь. По всему выходило, что его положение бесплатного работника еще не из худших. По крайней мере, есть крыша над головой и сытная еда, пусть и из обедков. Далеко не все обитатели трущоб могли этим похвастаться. И чтоб не меньше двух пенни принесла мисс завка. Женщина лет сорока на вид в сальном чипце и с явственным отсутствием большей части зубов хлестку ударила по лицу девочку лет шести. «Для чего я тебе рожала, тварюку? Матери на выпивку набрать не можешь!» Алексей отвернулся, сценка по местным меркам рядовая. Не то чтобы привык, но когда зеваки одобрительно кивают, словам мамаши, это напрягает. Дети здесь начинали работать лет с пяти, видел уже, как собирают экскременты, щепки, занимаются попрошайничеством. Да чем угодно, лишь бы доход приносило. Единственное, власти держали жесткое ограничение по возрасту на проституцию, так что встретить проституток младше 15 сложно. Да и то девки обычно прибавляли возраст в документах, чтобы проскочить возрастные ограничения. Тео ставился, вызвелось на него ангельского вида кроха, смачно харкнул на землю. Затем несколько раз повела пятерней по спутанным изначально белокурым. Она не просто грязным волосам причесалась и пошла на работу попрошайничать. вздохнул парень проводил его взглядом и остервенело почесался. «Ши! Противно, но деться некуда, местные в принципе не моются, антисанитарии абсолютные». Если бы не тот факт, что в дело здесь шло буквально все, трущобы очень быстро утонули бы в грязи. Аборигены жили в такой тесноте, что и коммуналки показались бы им, если не раем, то чем-то близко. Подумать только, отдельные комнаты у каждой семьи. Здесь такой роскошью могли похвастаться только зажиточные люди. Многие вон даже не в комнате койку снимали, а место в коридоре. Причем занять его можно исключительно поздно вечером, чтоб не мешать остальным постояльцам. А уж две-три комнатушки, пусть даже общей площадью с десяток квадратных метров, и продумаемые насквозь, богачи однозначно. Владельцы домов, имеющие документы на право собственности, котировались как небожители. Перед такими ломали шапку загодя, общаясь о заискивающим тоном. Хозяева. Неделю спустя Алексей немного освоился с местными реалиями. Ну, как немного. Научился речать фартинг от полупенни, выяснил жаргонные прозвища полицейских. В общем, очень немного, специально его обучением никто не занимался, информации по большей части случайные и путанные. Выяснил заодно и дату. 1862 год, сентябрь, попалась относительно свежая газета. Толку от обрывочных знаний мало, для местных он так и остался чужаком. Дело даже не в акценте или чем-то подобном. Хотя определенная чуждость попаданца ощущалась очень явственно, и он сам это понимал. Аборигены, по большей части, жили тут много поколений. И такой же трущобный обитатель, но из другой части Лондона, здесь чужак и добыча. А тут чужак вдвойне. Пока его история развлекала посетителей паба, отношение с терпимым, пусть и с оттенком пренебрежения. Теперь же он приелся, стал привычной, но при этом раздражающей деталью пейзажа. «Дерик, айда, подеремся с низовыми», — сорал внезапно тощий оборванец, лет 17 с раздушимся от какой-то болезни багровым лицом, подняв голову вверх. Из окна мансарды, отворившегося с филериким скрипом, высунулся симпатичный парень, примерно такого же возраста, и широко зевнул, показав гнилые зубы. Че тебе?» Лениво спросил он и высмахнулся в пальцы, обтерев их об оконную раму. «Да скука! Давай парней соберем, да помашемся, как следует!» «Давайте, парни!» Одобрительно завопила пронзительным голосом сгорбленная карга миссис Уэсли, которая не так давно стукнула сорок. Давненько вы кровь не разгоняли по жилам. Я сейчас моего Айзека позову. Он завсегда махал океата. Сынок! Пора немного, миссис Уэсли раскашлялась и харкнул на стену кровавой слюной. Туберкулез, открытые формы в трущобах, не редкость. Аборигены начали живо обсуждать предстоящее развлечение, как какой-нибудь спортивный матч. Впрочем, отношение к массовым дракам толпа на толпу здесь именно такое. Что с того, что после такой драки почти неизбежно появлялись и синие трупы, то коллеги. Зато те потом знали наших, а участники таких батарей считались молодцами и славными парнями. Мелочь. Кому как. Таким проще найти работу. Да и какой-никакой авторитет. В общем, все как домом, да, с карикатурными поправками на реальность викторианской эпохи. Попаданец осторожно отступил назад, едва не провалившись на подгнившей доске ступенек чужого дома. Чутье подсказывало ему, что сейчас спортсмены могут валить ему для разминки. Увернувшись от содержимого ночного горшка, прицельно вылитого на него старой дуэрти, парень сказал негромко «Пора валить» и двинулся к выходу из трущоб. Это настоящий лабиринт, но он более-менее представлял, куда идет, так что всего-то через час оказался на одной из центральных улиц. Покидать опасные, но уже немного привычные трущобы откровенно страшно. Парень прекрасно понимал, что если бы нереальная возможность попасть в английский флот, он бы, скорее всего, так и прижился в трущобах. Если бы его приняли как своего, то высунуть нос из вонючей и убогой, но зато все более и более привычной обстановки, решился бы не скоро, если вообще решился. Но флот? Британский флот считается воплощением империи, только вот порядки там такие, что забить человека не стоит ничего. Плети и зуботычины норма, как и болезни от скверной еды. Количество бытовых смертей в британском флоте зашкаливает за любые мыслимые пределы. Вербовались на флот по большей части от полной безнадеги, в качестве альтернативы каторги. Иногда вполне официально по решению суда. Встречались и завербованные насильные, иногда с этой целью в бедных районах проводят настоящие облавы. А сейчас стало окончательно ясно, что в трущобах Ист-Энда он не прижился и не приживется. Плод, армия, шахты или работный дом замаячили отчетливо. Примыкающие к эстенду районы нельзя назвать чем-то выдающимся, так что явные бедняки, вроде легкие попадались частенько. Благо, пусть его одежда и стара, но состоит не из лохмотьев, так что выглядел парень, как нормальный работяга из паденщиков. Судорозно вспоминаю все невеликие познания по старому Лондону, полученные в институте и позже, уже в Лондоне 21 века. Алексей медленно, но верно шел к неприятностям. Излишне деревянные походка и потерянный дикий взгляд выдавали чужака. «Парень, хоть косуды!» — поманил его полицейский. Затравленно оглянувшись, попаданец пошел к суровому Бобби, как завороженный. «Кто таков?» Алекс Смит перевел свою фамилию Кузнецов кланяясь представителю власти. врал он самозабвенный и, казалось бы, грамотно, все-таки недаром потратил столько времени на придумывание легенды. Бац! Деревянная дубинка Бобби воткнулась в солнечное сплетение парня. «Хватит врать-то!» — полицейский приподнял за шиворот, сирящегося отдохнуть бывшего студента, и оттащил в ближайший переулок. Ничего не соображая, парень шел за ним на подгибающихся ногах, задыхаясь от боли и нехватки воздуха. В переулке без лишних глаз Бобби устроил ему экстренное потрошение. «Уиах!» но полицейский оказался пусть и не Шерлоком Холмсом, но вполне опытным служакой, не обремененным, добавок моральными принципами. Легко поймав Алекса на нестыковках, наводящими вопросами, он определил его как подозрительного подозрительному бродягу. Тащить такого тюрьму много чести, а вот работный дом — самое оно. Шли пешком, неторопливо. Алекс хромал на обе ноги, поскольку предусмотрительный полицейский умело отбил ему голени. Благо или не благо, но работный дом сравнительно неподалеку, район-то небогатый, клинин тура с доставкой. Попаданец клял себя, что не решился бежать. Пусть шанс затеряться у трущобах у новичка невелик, да и отношение полицейского при побеге наверняка стало бы иным, но если обитатели трущоб настолько боятся работных домов, то есть чего бояться. Кирпичные ограды высотой метров три, тяжелые окованные металлом ворота, и калитка неподалеку, который позвонил Бобби, дернул за шнур. — Сейчас, сейчас! — отозвался голос, и послышались шаркающие шаги. — Констебль Болдуин! — расплылся у Стива, улыбки неприятного вида, крепкий мужчина, в некоем подобии сюртука, засаленного и потертого. Всегда рады вас видеть! — Джим! — снисходительно кивнул ему полицейский. — постоялец вам новый! С придурью малый, так что вы с ним постоже. он на голову слаб, похоже. И давай, мисс Гортензию позови! Привратник закивал, придерживая рукой засаленный картуз, и весьма бодро зашаркал к одному из зданий. Алексей с огляделся и понял, что попал. Трехэтажные здания крепко напомнили ему зону, в которой он побывал один раз, навещая двоюродного брата. Схожесть не столько в архитектуре, сколько в некой общей идее, а еще лицах людей. Парень сглотнул нервно, пожалуй, такой безнадеги он и на зоне не встречал. «Двигай!» Болдуин подтолкнул его спину дубинкой, навстречу вышедшей из главного здания высокой, дородной женщины, сильно за тридцать. Рядом с ней семенел привратник, который пальцем тыкал в Алексу и что-то быстро говорил, угодливо хихикой и зачем-то пригнувшись. Мисс Гортензия, оказавшаяся бесцветной дамой с лошадиной, оплывшей физиономией и такой же лошадиной фигурой, мельком оглядела бывшего студента, и тот почувствовал себя лежащим на анатомическом столе. В этом мимолетном взгляде власть почти абсолютная а еще носки садизма и фанатичности. Трое крепких надзирателей с дубинками в руках отвели Арикса мыться. Холодный душ в бетонированном помещении окончательно выморзил парня, но возможности вымыться он, тем не менее, обрадовался. Пусть даже мыться пришлось под взглядами надзирателей. «Двигай!» Невысокий, но крепкий надзиратель, дивным образом похожий на ренгутанга, ударом дубинки по ребрам прервал попытку парня одеться там, оказалось что в предбаннике его ждала новая одежда полосатая как в старых американских фильмах о преступниках к ней прилагалась разбитая обувь парень окончательно затосковал побег как только заживут ноги становился все более проблематичным в такой одежде далеко не уйдешь дав надеть штаны и обуться рангутанг ловко вывернул ему руку заставляя нагнуться алекс принялся бешено легаться садами ты лучше сдохнуть но реальность оказалась несколько другой его просто высекли Для профилактики дурачев, сказал ему один из разосерившихся сопротивлением надзирателей, чтоб понял, куда попал. Потом карцер. Обычные каменные комнаты с деревянными нарами, маленьким зарешоченным окошком и вонючим ведром с крышкой. Сырые стены, покрыты плесенью, но это не удивило Алекса, плесень в трущобах повсюду. А вот то, что одна из стен явственно холоднее других, это скверно. Очень похоже на то, что за стеной ледник. Прохладненько, вслух сказал парень, все еще озявший после холодного душа. Недолго, думая, начал отжиматься от топчина, но не до пота, а ровно настолько, чтобы согреться. Питок отжиманий, перерыв, потом приседания. Делать упражнение так-то легко, болела спина и сполосованные ударами хлыста. Крови на ней не выступила но рубцы ощутимо опухли и прямо-таки горели. Согревшись, он погрузился в апатию, вспоминая прошлое, как он себя сейчас корил за все. За поездку в Англию, за поступление в этот чертов вуз. Работал бы слесарем, где горя не знал. подывал попаданец, не замечая, что говорит слух. Медицина. Пусть даже частично платная, но есть. Отопление, канализация, водопровод. С голоду не помрешь. Окончательно погрузиться в почи отчаяния, не дал холод. Необходимость время от времени заниматься физическим упражнением и спасала от депрессии. Несколько часов спустя появился еще один повод для волнения, так и не принесли еды и воды. Не то чтобы сильно хотелось пить, в сырой камере эта проблема не стояла остро, но сам факт настораживал. Осторожно постучавшись в массивную дверь, Алекс начал негромко звать надзирателей. «Парни, парни, как вас там? Воды бы мне!» Отклика нет, он отошел. Несколько часов спустя стемнело, но воды так и не принесли Долбиться в дверь нет, ученый уже, если тут для профилактики секут, что тогда будет, если он долбиться начнет. Ночь провел почти без сна. Холод, жажда и болевшая спина вместе с волнениями мешали забыться. Только-только он провалился в тяжелый сон, как-либо неловко поворачивался и проспался от боли в спине, либо снился кошмар с надзирателем Орангутангом, приближающимся то с хлыстом, то со стегнутыми штанами. Наступило утро, но никаких изменений не наблюдалось. Алекса будто забыли в карцере. Есть особо не хотелось, а вот жажда мучилась все сильнее, да и спина болела сильно. Парня лихорадило, но он сам этого не замечал, проваливаясь в различные планы побега, выставимые их мысленно. Планы в большинстве своем совершенно идиотские, начиная от кальки с боевиков, где он прорвался с боем, ломая всем хребты, либо излишне долгоиграющие со сложной интригой. Меня зовут мистер Соливан. Брезглил говорил стоящий перед Алексом, мужчина лет сорока, в одежде, претендующий на почти средний класс, с хлыстом в руках. — И для тебя, тупой бродяга, главный. Понял? — Да, мистер Соливан, пробормотал Алекс пересохшими губами, не поднимая глаз. Затем попаданца отвели в церковь, где он присоединился к группе мужчин. Пастор упоенно вещал о вечных муках и грехе. По его словам, выходило, что находящиеся здесь бродяги, калеки и старики прям такие ища ада. А работный дом — это божья милость, незаслуженно посланный им через благочестивых прихожан. Мужчины послушно произносили слова молитвы, не пытаясь переговариваться или переглядываться с соседями, и эта покорность необыкновенно напугала парня.